Часть третья. Один минус один — получится один. Глава первая. Нашего полку прибыло, господа. Правильно говорят, что утро вечера мудренее. Проснулся он уже, не испытывая ни тягостной тревоги, ни прежнего саднящего беспокойства. Опасность и нешуточная осталась, но отношение к ней стало ровное. вполне даже профессиональная. О ней не следовало забывать, ей следовало противостоять достойно и только. Никакое с позволения сказать, лирики. После завтрака, проводив Катю на необязательную службу, он скорчил рожу, начавшему кое-как его признавать бультерьеру, и направился в кабинет. Мимоходом подумал, что обнаружил, наконец, ответ на один из вопросов, почему Пашка настаивал, чтобы Катя работала. Ответ незатейлив и подловат. Да чтобы ее не было дома, чтобы ненароком не помешало забавам. Услышав непонятные звуки в каминной, заглянул туда, неведомо почему театр, выглядел заброшенным и покинутым хотя внешне ничего вроде бы не изменилось и шест поблескивал столь же ярко и гроздья светильников остались на своих местах из той самой двери в углу спиной вперед появилась марианна тащившая за собой огромный картонный ящик выпрямилась заметив его выжидательно улыбнулась прибираемся спросил он вежливо Вы же сами распорядились. Насчет чего? Она поправила указательным пальцем упавшую из-под кружевной наколки прядь волос, пожала плечами с видом легкого недоумения. Ну, как это? Звонил Косарев, передал, что вы категорически приказали ликвидировать театр. Так и сказал. Он, мол, сам не имеет понятия, что это означает, но именно это вы приказать изволили». Я понимаю, что ему, старому сморчку, сие знать и не полагалось, но все же, а к чему такая спешка? Петр не растерялся. Почему спешка? Просто ликвидируется театрик. Вот и все. Цирк сгорел, и клоуны разбежались. Ты против? Откровенно, Павел Иванович? Она подошла вплотную и уставилась с блудливой подначкой. Конечно, против. «Привыкла как-то. Мне его будет не хватать». «Вы не поторопились?» «Нет», — сказал он сухо, демонстративно отстраняясь. «Театрик погорел, марьяшка, и это суровая реальность. А я?» «А ты служи на прежней должности». «И только?» — спросила она разочарованно. Он развел руками. — Ох, Павел и надо ж было вам так неудачно головой приложиться! — фамильярно сообщила она. — Положительно, я вас не узнаю. Ведь это же просто другой человек, а я тот же самый. Пропел он с надлежащей хрипотцой. Что делать, что делать? Тебе как, Косарев, велел распорядиться реквизитом? Сказал, что пришлет машину? Она заглянула в ящик, где навалом лежали разноцветные тряпки. — Значит, на свалку! — вот именно, — сказал Пётр, направляясь к двери. И это прекрасным образом ложится в первоначальную версию, лишний раз доказывая ее правильность. Рубка хвостов продолжается. Нужно в темпе ликвидировать все следы домашних сексуальных забав, так или иначе связанных с хозяином. Любые материальные следочки не вполне нормальных эротических развлечений должны быть связаны исключительно с личностью Митеньки Елагина, рехнувшегося снайпера. Значит, совсем скоро. Но как и где? Интересно все же, что за обманку подсунули Елагину? Обманку, успокоившую его, надо полагать, полностью? Ведь никак не может Пашка оставить его в живых после всего. Елагин необходим исключительно в виде трупа, каковой не в силах опровергать обвинений, а спиритизм нашим судом в качестве доказательства пока что не рассматривается. Все они теперь реквизит. И он, и Катя, и Елагин. В кабинете Петр первым делом проверил сейф. Фотографии пока что были на месте. Не стоит ломать голову над тем, кто их должен забрать и когда. Все равно по скудости информации не допрешь. Он снял с полки зеленый томик Гюго, тот самый зачитанный с переплетом покрытым, продольными трещинками, раскрыл наугад. Очень похоже, Пашка частенько здесь посиживал, перечитывая в сотый раз. Интересно, когда его осенело. Быть может, давненько? Ну, вряд ли давно умерший классик мог предвидеть, что созданный им образ некий русский бизнесмен воспримет как руководство к действию. Образ, надо сказать, не из простеньких. Сеер Клюбен — человек, долгие годы считавшийся воплощением честности и благородства, и никто предполагать не мог, что это маска, что многолетняя воплощенная честность служит не более чем инструментом, что сей субъект просто-напросто решил однажды не размениваться на мелочи, то есть не нарушать одну из заповедей Божьих, По пустякам, а с азиатским прямо-таки терпением ждать, когда в руки приплывет настоящий куш. И дождался, благодаря той самой честности, и приспокойно смотался бы с добычей, не слопай его осьминог. Ну, осьминога Гюго приплел, согласно традициям чопорного XIX века, когда считалось, что порог непременно должен караться, по крайней мере, в литературе. В жизни есть сильное подозрение, сплошь и рядом обстояло наоборот, и во Франции, и в других странах. Даже в XIX веке, что уж говорить о XX, где, бросив случайный взгляд поверх книги на экран, Включенного телевизора он вскочил, схватил со стола черный пенальчик дистанционки, вдавил кнопочку, звук прямо-таки ударил в уши, и Петр торопливо сделал потише, глядя на занявшую весь экран фотографию бацы. Цыган беззаботно ухмыляется в объектив, оскалив великолепные зубы, усы топорщится, шляпа лихо сдвинута на лоб. Толстенная золотая цепь под расстегнутой рубахой охватила мощную шею. И тут же другой снимок, тоже черно-белый. Два трупа, заснятые со вспышкой, распростертые, похожи на асфальте. Лиц не видно. Рубашка у одного задралась, открыв пузо и рукоятку, засунутого прямо за пояс пистолета. Т.Т. Точно, Т.Т. «Вчера около полуночи неизвестный в упор расстрелял из револьвера системы «Наган» Петра Георгиевича Чемборяну, более известного в определенных кругах под кличкой Баца, и его племянника Константина Чемборяну», — возбужденно повествовал репортер криминального канала. Прибывшая по звонку соседей милиция